На углу у бокс корта какие-то три молотчика накинулись на принца Флоризеля и грубо швырнули его в карету, которая тут же покатила дальше. В карете оказался еще один пассажир. Простит ли мне, ваше высочество, мое рвение? произнес хорошо знакомый голос. Принц бросился полковнику на шею. Как могу я вас отблагодарить? вскричал он. И как все это произошло? Несмотря на все свое мужество. и готовность не дрогнув встретить свою судьбу принц несказанно обрадовался дружескому насилию возвращавшему ему и жизнь и надежду вы отлично меня отблагодарите ответил полковник если обещаете в будущем избегать таких рискованных положений что касается вашего второго вопроса все оказалось чрезвычайно просто я договорился за несколько часов до заседания клуба с известным детективом Он гарантировал полную тайну, за что ему и была выдана соответствующая сумма. Исполнителями операции были в основном ваши собственные слуги. С наступлением темноты дом в бокскорте был окружен, а эти лошади из ваших же конюшен вот уже почти час, как поджидали вас здесь. А тот несчастный, что был приговорен меня убить, что с ним? Как только он покинул здание клуба, — Его связали по рукам и ногам, — ответил полковник, — и он теперь ожидает вашего приговора во дворце, куда вскоре свезут всех его сообщников. — Джеральдин, — сказал принц, — вопреки моим приказаниям вы спасли мне жизнь и прекрасно поступили. Я обязан вам не только жизнью, но и уроком, и я был бы недостоин звания принца Богемского, если бы не отблагодарил своего учителя. Предоставляю вам избрать форму, в которую должна вылиться моя благодарность. В разговоре друзей наступила длительная пауза. Каждый был погружен в свои размышления, между тем, как карета продолжала быстро катиться по улицам Лондона. Первым молчание нарушил полковник Джеральдин. «В распоряжении вашего высочества, — сказал он, — находится изрядное число арестованных». Среди них имеется по крайней мере один преступник, которому должно воздать полной мерой за его преступление. Клятва, которой мы оба связаны, запрещает прибегнуть к закону. Но даже если бы мы нашли возможным нарушить ее, соображения государственного порядка все равно не позволили бы придать дело гласности. Разрешите спросить ваше высочество, что вы намерены предпринять? Это уже решено. ответил Флоризель, председатель должен пасть в поединке. Остается лишь выбрать ему противника. Ваше высочество, вы предложили мне назвать свою награду, сказал полковник. Позвольте же просить вас назначить противником в этом поединке моего брата. Я сознаю, сколь почетно и ответственно подобное поручение, но смею заверить, ваше высочество, мой братец выполнит его с честью. Вы просите о страшной услуге, — отвечал принц. Но я не могу вам отказать ни в чем. Полковник с почтительной нежностью поцеловал принцу руку. Между тем карета въехала подарку, ведущую в роскошную резиденцию принца. Час спустя принц Флоризель, облаченный в парадный мундир и при всех орденах богемского королевства, принимал у себя членов клуба самоубийц. «Несчастные безумцы!» — обратился он к ним. «Каждый, кого в клуб самоубийц привела бедность, получит работу и соответственное вознаграждение. Если же вас мучит совесть, вам следует обратиться к властителю более могущественному и милосердному, чем я. Жалость, которую я испытываю ко всем вам, глубже, чем вы можете себе представить. Завтра каждый из вас — расскажет мне повесть своей жизни. Чем вы будете со мной откровенней, тем легче мне будет вам помочь. Что касается вас, обратился принц к председателю, я проявил бы верх бестактность, если б вздумал навязывать помощь человеку столь блистательных талантов. Зато я могу предложить вам следующее развлечение. Этот молодой офицер, здесь принц Флоризель, положил руку на плечо младшего брата полковника Джеральдина и заявил желание проехаться в Европу. «Я попрошу вас, как об особом одолжении, принять участие в этой маленькой прогулке». «Владеете ли вы пистолетом?» спросил принц, внезапно переменив тон. «Может статься, что вам понадобится это искусство. Когда два джентльмена отправляются вместе в турне, надо быть готовым ко всему. Позвольте прибавить». что если вы в силу каких-либо обстоятельств потеряете в пути юного мистера Джеральдина, среди моих приближенных всегда найдется другой джентльмен, готовый поступить в ваше распоряжение. И надо сказать, господин председатель, что я славлюсь зорким зрением и длинной рукой, которая достает до самых отдаленных уголков нашей планеты». Этими словами, произнесенными ледяным тоном, принц заключил свою речь. На следующее утро, устроив со свойственной ему широтой судьбу бывших членов клуба самоубийц, принц отправил их председателя путешествовать в сопровождении мистера Джеральдина и двух преданных и искушенных придворных лакеев. Впрочем, он не удовольствовался этим и поместил своих агентов, людей, которым он мог верить как самому себе, сторожить бокс-холл. Вся корреспонденция и все лица, пребывающие в бывшее помещение клуба самоубийц, направлялись ими к самому принцу Флоризелю. На этом, по словам нашего арабского рассказчика, и кончается история молодого человека с пирожными, который ныне является почтенным домовладельцем и проживает на Вигмар-стрит, что возле кавендиж сквера Номер дома по понятным причинам я не намерен придавать гласности. Тем же, кому угодно узнать о дальнейших приключениях принца Флоризеля и председателя клуба самоубийц, Мы можем рекомендовать повесть об английском докторе и дорожном сундуке.